Глава 14. Опасность где-то рядом. Николета. «Ника, ты не переживай, он бы тебя не обидел», Произнес Террион, едва мы оказались на улице. Ночная прохлада приятно прошлась по лицу. Забралась под воротник, и я поежилась. «Даже не рассматривала такой вариант», призналась честно. «Сам посуди. У него жена только родила». «Какой смысл демонстрировать передо мной характер?» Мне показалось, что мой собеседник скрипнул зубами, но освещение не позволяло этого рассмотреть. Я даже расстраиваться по этому поводу не стала. «Подумаешь, задета мужская гордость. У меня свои принципы. Ведь я видела скромную, вполне обычную обстановку в доме, поэтому посчитала себя вправе взять только по расценкам и не больше. А если лишние, завтра еще раз предложат». Скорее всего, утром знакомый Териона одумается и не будет таким расточительным. На нервах и не такое выдашь. А мне дурная слава ни к чему. Я свою не просто нарабатывала. «Они тебе очень благодарны!» В голосе парня послышалось веселье. «Ника, а выходи за меня замуж! Или опять откажешь?» «Снова ты за свое!» Я взмахнула рукой и усмехнулась. «Ведь ночь на улице. Столько часов со мной провел. А тут даже...» «Терри, лучше подскажи, не видел ли ты постороннего человека у нашего дома? Он приходил к нам вчера и сегодня тоже». «Подозреваешь?» «Короткий вопрос, но я-то знала, что собеседник отнесется к моей проблеме серьезно. И даже шутливый тон не помешает вычленить главное». «Не знаю», — ответила честно. «Только странно все это. Тревожно. Присмотрюсь. Узнаю». Отозвался Террион, и я облегченно вздохнула. «Хорошо, что он есть». Надо бы еще Мирту расспросить. Подруга наблюдательная. Вдруг этот усатый ей тоже попадался. До дома оставалось совсем немного: 200 метров, которые нужно пройти, после чего обогнуть булочную на углу, преодолеть двор, засаженный липами. Как неожиданно впереди тревожно залаяла собака, следом подхватила другая. Я не часто слышала их ночью. Работа приучила отличать обычные звуки от тревожных. А сейчас они звучали именно так. «Стой!» Террион схватил меня за локоть и задвинул за себя. «Побудь здесь. Я пойду вперед. Затаись, Ника, и не бойся. Я только на разведку. Собаки зря глотку не дерут». Вжалась спиной в ближайшее дерево, будто хотела с ним слиться. Неприятное ощущение беспомощности давило. Но и это не все. Я переживала за парня, хоть он был сильнее меня и выше. Что-то было не так, и я никак не могла понять, что же именно. «Попалась, птичка! А мы-то думали, что концы отдала!» Послышалось над моим ухом, а потом кто-то попытался придавить меня своим телом к стволу. От незнакомца неприятно пахнуло луком, и я скривилась. Кажется, у него еще и усы имелись. «Отпустите меня немедленно!» Прошипела я раненой кошкой, пытаясь вывернуться из крепкой хватки. В идеале огреть напавшего чемоданчиком. Непонятно откуда взялась во мне сила. Не иначе от потрясения и страха за собственную жизнь. Я ужом вертелась, лишь бы освободиться. Несколько раз пнула нападавшего и даже попала по дереву, после чего взвыла, вспомнив не самым добрым словом больного на всю голову маньяка. «Трянь! Пнула меня! А еще из благородных!» Недовольно прошипел незнакомец, попытавшись меня ударить. Неожиданно хватка негодяя ослабла, и усатого отбросила от меня шагов на пять. Мужчина спиной упал на скамейку кувыркнулся назад и растянулся на мостовой, продолжая грязно ругаться. После чего раздался звук удара, и гад замолк, перестав изрыгать ругательство. «Ника!» — послышался встревоженный голос приближающегося Териона. «Я в порядке!» — спешно ответила парню, хотя на самом деле все было иначе. Меня колотило, заодно сказывалась усталость. А потом случилось нечто странное, точнее неожиданное и не менее пугающее. Где-то впереди послышался глухой звук, добрым мужским вскриком. Мне, воспитанной на современных детективах и фильмах, сразу пришло в голову, что так падает чье-то тело. «Нужна помощь», — прошептала я, пытаясь обогнуть Терри, но не тут-то было. Парень решил показать, что сильнее меня, и удержал одной рукой, прижимая к себе. Впрочем, я особо и не лезла вперед. Своя голова целее. «Только успею ли помочь пострадавшему?» «Брось, он уже не с нами. Сдох». Шепотом прокомментировал мои порывы Ну тромчу чую, покойник. Я слышал, как он упал. Будто куль с дерьмом. И не переживай. Порядочные в такое время сидят дома и видят сны. Ну, за исключением целительниц, конечно. И меня». «Пфф!» — нервно фыркнула я, отреагировав на речь парня. «Второй вон там лежит». Я указала на валяющегося в стороне от нас маньяка. «Лежит? Ну ты даешь! Неверящих мыкнул Террион, отпуская меня и подходя к негодяю. «Чем ты его? Чемоданом?» «Это не я», — буркнула, нервно оглядываясь. Глаза давно привыкли к темноте, а тусклое освещение во дворах домов не охватывало всей картины. По моей коже пробежали мурашки, но сколько бы я ни старалась всматриваться, никого не видела. «Терри, тут кто-то есть». «Где?» Террион резко обернулся. И только сейчас я заметила, что в его руке что-то сверкнуло. Спрашивать не стала. Оно и без слов понятно, что это нож. В груди коснулся холодок, но вовсе не от того, что стало зябко. Пожалуй, как вернусь домой, выпью чай с малиной. И настойку пиона туда тоже добавлю. Не только больным, но и мне самой она сегодня не повредит. Не сговариваясь, мы уставились на угол дома, откуда только недавно вернулся Терри. «Этот урод напал на меня», — рассказывала я Терри, продолжая ожидать непонятно чего или кого а невидимка его оттолкнул. «Без магии не обошлось», — сделал свое заключение парень. Мне же оставалось только согласно кивнуть. «Какая догадливость!» — Послышался насмешливый мужской голос, в котором я тут же опознала Варда Ардена. Судорожный вздох облегчения удалось приглотить. «Господин капитан, вы?» — начала была я, теряясь в догадках. «Каким-то немыслимым способом он оказался неподалеку от нас». Маг, конечно, многое может. Я слышала про особенные артефакты, отводящие от вас взгляд. По сути, аналог шапки-невидимки. Но все-таки откуда? Стоящий неподалеку от меня Террион затих. Он тоже был в курсе, кто сейчас перед ним. Я чувствовала напряжение парня и понимала, от чего. Однако не видела смысла волноваться. Он всего лишь привел меня к своим друзьям по важному делу. А то, что товарищ может быть замешан в чем-то, то я об этом не знаю. И знала бы, не рассказала. Мне лечить нужно всех, потому что иначе не смогу. Так же поступали родители Николеты, ее любимый старший брат. Это данность, от которой уже не спрячешься. Я вызвал оперативную группу. Сейчас они прибудут. Сообщил Арден, обращаясь именно ко мне. Ника, как вы? Признаться, с появлением стража стало спокойнее. Снова навалилась усталость, но я старалась не подавать вида. Бывало и хуже. А так, ничего, постою в сторонке, прислонюсь к дереву. «Нормально, я хотела бы осмотреть того», указала на скручившегося без признаков жизни незнакомца. «Не стоит беспокоиться, он жив, только пока немного... полежит», сознанием дела заявил Орден. Что-то нехорошее послышалось в его тоне, но разгадывать ребусы не было ни сил, ни желания. «Я хоть и была согласна с начальством», но все же решила подойти к мерзавцу. У целителей иногда нет выбора, иначе перегоришь. Склонилась над ним, положила пальцы на сонную артерию и в ту же секунду негодяй ожил. Раскрыл глаза и уставился на меня. Осознанно. Мгновенно перехватил мою руку. Возникло понимание, что я уже видела это лицо. Видела. И вспомнила. «Попалась!» Прохрипел гад с ненавистью и с каким-то злорадством. Дарнийс, который искал меня после пожара на постоялом дворе и чье лицо отпечаталось в памяти. Варт, Арден и Террион, как по команде, подскочили ко мне. Маг уверенным движением двинул в челюсть злодея, попутно оттеснив от меня Терри. Голова гада снова упала, охватка на моей руке ослабла. Но прежде чем это произошло, я уже знала, что никаких серьезных повреждений у мерзавца не имеется. Подумаешь, несколько гематом по телу и синяк под глазом. Это даже убирать не стоило. Пусть помучается, от него не убудет. Отчего-то я была уверена, что в живых меня негодяй не оставил бы. Начало потряхивать. Стоило подумать, что бы со мной сделали эти нелюди. Попадись я им одна. А ведь я часто так возвращаюсь от больных поздно вечером или ночью. Раздались легкие хлопки, и из порталов начали появляться люди. Кого-то я уже видела в управлении и в банке. Они без удивления здоровались со мной, а после принимались за исполнение своих непосредственных обязанностей. Арден отдал несколько коротких приказов, и все пришло в движение. Даже стало ярче вокруг от магических огней, какими пользовались прибывшие стражи. «Николета». Капитан добрался и до меня. «Вы сейчас выглядите не очень». «Ну, спасибо, господин начальник. Всю жизнь мечтала получить такой комплимент. Хотя соглашусь». Вряд ли я могла посоперничать хоть с кем-то на конкурсе красоты. Так, ради развлечения. «Вам нужно отдохнуть», продолжил Мак. «Показания дадите завтра». «Могу и сейчас. Все равно не знаю, кто это. Я принимала роды. Теперь он меня сопровождал. Тотчас же возвращаемся домой». Я не врала и действительно не имела понятия, кто именно пришел за мной. Мало ли, отребью ночами шляется. Подставляться самой было никак нельзя. Ведь тогда правда всплывет наружу. Но и это полбеды. Я не знаю точно, сколько дарницев на самом деле в курсе, что я спаслась. Днем усач приходил один, а сейчас их уже двое. И как быть? Проверю, заявил капитан. И я была уверена, что он обязательно этим займется в ближайшее время. Нервничать не стало, потому что тут никакого подлога нет и быть не может. Роженица, как и ее муж с младенцем, в наличии имеются. А сейчас у вас два варианта. Арден не унимался и был серьезен. Даже немного зол. Первый. Отправиться со мной, и вас устроят с комфортом. Надеюсь, вы понимаете, что мой дом более чем надежен. Второй вариант. Я сам поставлю охрану на ваше жилье. Арден говорил, но смотрел при этом исключительно на меня. Териона он словно не видел в упор. Не принимал парня во внимания. Если бы это произошло до признания Варда в его кабинете, то я бы заподозрила мага в непрофессионализме. Ведь помимо меня есть еще один свидетель. Теперь все выглядело иначе. Я одна, с Терри в ночи. «Ника, если хочешь, можешь заночевать у меня», предложил Террион, по-своему расценив предложение капитана. Он ненавязчиво подталкивал меня уйти отсюда. «Конечно». Не удержался от иронии Орден, видя попытки Терри сделать по-своему. Вард кивком указал на Дарниица. «Охранять вас там будут точно так же, как и сейчас. И потом вы, Террион, не хрупкая целительница, будете давать показания». Как по мгновению волшебной палочки, к нам подошел следователь и начал расспрашивать и записывать, что мы видели. Я молчала, потому что мне было нечего добавить, а Терриону пришлось отдуваться за нас обоих. Да, шли вдвоем, не ожидали нападения. Живем-то неподалеку, каждая собака знакома. Я же смотрела на Ардена, понимая, что моему спутнику в любом случае не тягаться с опытным магом, который старше его самого. При всем этом Террион будет упрямо охранять меня, зная, что крепкий орех не по его зубам. А хочу ли я этого? Нет, конечно же. И не надо его во все это впутывать. Капитан, поставьте охрану на мое жилье. Терри, я протянул руку и коснулась пальцами локти парня. Увидимся завтра. Ждать из солидарности, когда отпустят соседа, я не стала. Устала до невозможности, а утром рано вставать на работу. Роды и впрямь были непростыми и забрали прилично сил. Мне нужно было срочно восстановиться. Иначе такими темпами я сама себя изведу. Магия не бесконечна, а мой опыт не сравнить с опытом родителей Николеты. Те действительно были сильными целителями. Не зря император Дарнии предпочитал держать отца при себе. Видимо, кому-то это очень не нравилось, раз даже я до сих пор расплачиваюсь. Возможно, там было что-то еще, но я об этом никогда не узнаю. У тех, кто приближен к власти, врагов достаточно. Потомки и наследники порой тоже идут в расход, потому что так кому-то выгодно. Месть, наживы за чужой счет, ненависть. Все это подпитывает слабые стороны негодяев, делая их уязвимыми для пороков. Я старалась не обращать внимания на Варда Ардена, который шел рядом и чувствовал себя примерно так, как если бы уже бывал здесь. Он будто знал, куда идти, и это меня нервировало. Неужели действительно уже здесь бывал? Хотела первой открыть дверцу подъезда, но капитан придержал ее передо мной, да еще хмыкнул, словно читал чужие мысли. Мы поднялись на второй этаж, но прежде чем я попала в квартирку, Варт провел рукой над дверным полотном, не касаясь его. «Собственное творение», поинтересовался Мак, считав мою защиту. «Да», не стала отрицать. «Что толку расстраиваться, если я целитель, а капитан-страж? Безопасник. Тот, кто умеет ставить те самые охранные заклинания на высшем уровне». Вард оказался в прихожей, осмотрелся по сторонам. «Что, не соответствует вашим запросам?» Усмехнулась я, разуваясь. Чемоданчик занял место на стуле. Надо было положить свежие бинты, успокоительную настойку, еще парочку трав, что я израсходовала сегодня. Но все это я сделаю не утром, а после того, как уйдет мой сопровождающий. Мало ли, во сколько меня могут поднять, и лучше быть готовой к любому повороту. Так поступали родители Николеты, и мне их привычка казалась правильной. Ноги нещадно гудели, и хотелось смыть с себя пот и грязь, после чего просто упасть на кровать и уснуть, без каких-либо расшаркиваний перед высокородным гостем. Я знала, что Орден бастард, только выглядел он куда достойнее многих аристократов с высоким титулом. Скромно, но чисто. Вард не заметил моей иронии и выдал свое заключение. Убирайтесь явно сами. «Капитан, вы думали, что раз я обычная целительница, то должна содержать штат слуг?» Совершенно безобидные слова неожиданно вызвали раздражение. Я жила скромно, работала много, но регулярно драила полы, кухню и все, что здесь находилось. Скажете, когда успевало все пачкаться, если я постоянно где-то пропадаю? А она, пыль, имеет свойство появляться и накапливаться. Особенно если кто-то приходит прямо ко мне домой, И просит помощи. И потом, смена деятельности — это вроде как отпуск. Направилась в ванную, чтобы помыть руки, но сильная кисть сомкнулась на предплечье, заставляя остановиться. «Нет», — совершенно серьезно ответил Арден. «Не думал. Я просто удивлен, что у вас хватает времени на все, а к обычным целителям вас точно не причислю. Времени не хватает», — вздохнула я, намереваясь на этом закончить наш разговор. Что толку болтать об уборке, если вставать рано, а рассвет уже не за горами? Потраченные силы до утра восстановятся, но я ведь не железная. А человек хоть с магией, хоть без нее, должен отдыхать. Я пройду?» — спросил Варт с таким лицом, что мог бы и не спрашивать. «Можно подумать, если я откажу, он хоть сколько-нибудь меня послушает». Озвучивать собственные мысли не стала и просто кивнула. Макс скрылся в комнате, я же повернула на кухню. Руки можно и там помыть, никто и слова поперек не скажет. Мне показалось, в проеме примелькнул рыжий хвост. А стоило войти, как тёплая тельца спланировала мне на плечо. «Ника, молодец! Привела защитника. Теперь нас ни одна усатая собака не достанет. И вообще мы им всем покажем!» Не унималась мелкая боительница. «Какой интересный экземпляр!» Послышалась из дверного проема. Я обернулась на голос. Асол осталась сидеть на моих руках. Ехидная вредина не испугалась, а с самым наглым выражением на мордочке осмотрела главного стража с головы до ног и гордо заявила. «А я еще и красивая, вот». «Что она сказала?» — спросил меня Варт, продолжая с интересом рассматривать белку. «Не дурак. Сразу догадался, что я необычная белочка», — заметила Сол. «Ника, давай его возьмем себе. Не старый, не лысый. Зубы тоже должны быть на месте. Одет хорошо, значит, с достатком». Кольца на пальце тоже нет. Не будешь ночами бегать и приключения на свой зад искать. Как тебе мой план?» Речь фамильяра меня не тронула. Мало ли, что она хочет. Мечтает жить у Ардена, пусть отправляется. Мне и дома неплохо. Естественно, все слова белки в Варду переводить я не собиралась. Поэтому сказала. «Интересуется, надолго ли вы у нас?» Капитан хмыкнул. «Пока не напоете чаем, не уйду». Довольно Орден отлепился от дверного косяка, обогнул нас и направился к окну. Я протестовать не стала, потому что раз вызвался ставить защиту, так пусть делает это на совесть. Мы мешать не будем. Спустила Сол с рук на стул и отправилась ставить чайник. Что ни говори, а Варду сегодня я многим обязана. Возможно, что и жизнью. Наверное, я все-таки очень устала, раз подобное меня уже не сильно волновало. «Слушай, Ника!» «А он случаем орехи не ест?» Спохватилась рыжая, когда капитан подошел к окну. Мелкая решила, что ее продуктовые запасы под угрозой. «Не думаю». Я покачала головой. Фантазия у фамильяра богатая, а язык очень острый. Хорошо, что Арден не понимает, о чем говорит Сол. Иначе краснеть бы мне и краснеть. «Я проверю. Их там целых десять. Вот посмотрим, не убудет ли...» «Семь». Варт повернулся к нам. В серых глазах сверкали смешинки. «Что, простите?» «От неожиданности я едва не уронила чашку, за которой потянулась». «Семь орехов у вашего фамильяра», разъяснил Арден, чем снова нас удивил. «А где остальные, три понятия не имею». Ехидное выражение лица мужчины моя мелкая вынести не смогла. «Подумаешь, сбилась немного. С кем не бывает?» буркнула Сол. После чего она прикинулась обычной белкой, и тут же упрыгала в комнату. «С характером!» — усмехнулся Варт, присаживаясь за стол. Травяной чай из листиков черной смородины я добавила немного мяты. Макс сделал первый глоток, после чего с одобрением посмотрел на меня. «Вкусно! А вы хорошо разбираетесь в травах!» «Больным не всегда стоит совать микстуру. Иногда и трав достаточно!» — ответила я, чувствуя в словах собеседника двойное дно. Я тоже не стояла в стороне, как бедный родственник а уселась напротив Ордена. Похвалу пропустила мимо ушей, хотя в душе была с ней согласна. Действительно вкусно. Особенно с конфетами, которые мне пришлось достать по случаю явления гостя. Я не часто их покупала, но сейчас даже самой захотелось полакомиться. За фигуру не переживала. Магия заберет все излишки. А после такого напряженного дня, вечера и части ночи, сладкое самое то. Так... «О чем вы хотели меня спросить, милорд?» Я сделала глоток чая и едва не застонала от удовольствия. «Еще бы поспать!» «Так совсем хорошо станет!» Мне казалось, Арден сейчас заговорит о нападавших и о том, что поздно бродить по улицам небезопасно. Возможно, снова спросят, а не хочу ли я перебраться к нему в дом. Соглашаться не собиралась, и на то было несколько причин. Во-первых, это другой мир и другие правила. А мы знакомы-то всего ничего. Во-вторых, я очень хочу иметь свою семью, мужа и детей. А если за мной прицепится шлейф любовницы-стража, то не отмоешься. Даже если при всем этом мы с Орденом ни разу не переспим. Вот и пришлось выбирать. Между будущим и настоящим. В своих предположениях я ошиблась. Ника, кто для вас этот парень? Террион. Террион. Я собиралась удивиться, отчего такой вопрос, но не стала. Задумчиво посмотрела на Ардена из-под полуопущенных опущенных ресниц. А ведь у стража ко мне действительно какой-то интерес. И надо ли мне такое счастье? Целуется он замечательно, этого у мага не отнять. Скажите, Варт, я поставила чашку на стол и обхватила ее обеими руками. А вам это зачем? Кривая улыбка мага сказала о многом, а уж его слова и подавно. Не терплю конкурентов. Хотела съязвить. Мол, сейчас от счастья расплачусь, дорогой начальник. Но я промолчала. Арден много для меня сегодня сделал. А портить наши отношения не хотелось. Вскоре мы попрощались. Я с чистой совестью пожелала капитану спокойной ночи и поблагодарила за обновленную защиту. Уже перед выходом из тесной прихожей вард замедлил шаг, а мне подумалось, что сейчас поцелует и, несмотря на усталость, в груди все замерло в предвкушении. Однако я была не права. Арден окинул меня нечитаемым взглядом, после чего стремительно развернулся и ушел. Устал ли, давал ли мне время подумать, я не знаю. Все наши разговоры были короткими и не имели продолжений. Наверное, это к лучшему.